Приворот Практически все мистические истории, которые мне известны, мне рассказывала моя мама в холодные зимние вечера, когда нам часто выключали свет и мы с ней пили чай с заморскими шоколадками, а свет же выключали из-за того, что у нас бывают сильные ветры. И вот в один из таких памятных вечеров Мама поведала мне историю несчастной, которая уже отчаялась обрести взаимную любовь. Маме тогда было 28 лет. Она работала ревизором по Алмате и в Алматинской области, проводила ревизии в государственных магазинах. Вот и отправили ее в один из многочисленных поселков проверять магазин «Радуга», где работала Галина которая рассказала моей маме за чашечкой кофе после трудового дня свою историю. Женщина она была симпатичной, 35 лет, сразу видно, что необычно интересная, в отличие от остальных деревенских жителей, волосы с химией и обесвеченные под блондинку, с каштановыми корнями волос, красным лаком на ногтях и в тон помадой на тонких губах, в облегающих стройные ножки лосинах и с пышным бюстом. Можно было даже назвать ее красавицей, если бы не уродливая родинка, на носу которая и портила всю красоту. С самых малых лет Галина мечтала о большой чистой любви, о троих детишках от любимого супруга и большом светлом доме. В 15 лет она пристрастилась к гаданию на картах и это дело у нее получалось прямо таки отлично. Редко все, что она нагадывала своим подружкам, не сбывалось. Хочу добавить, что до 15 лет у нее не было никакой родинки. В 18 лет она закончила школу и, не захотев никуда поступать, пошла сразу работать помощницей продавца в местный магазин. Продавцом был ее двоюродный дядька. Он-то и принял ее на работу без всяких речей. В том же магазине работал Сашка. Местный парень, который помогал продавцу выгружать товар и по другим каким-то делам. Саша парень красивый, статный, высокий, просто заглядение. Вот Галя и влюбилась в него с первого взгляда, а он ее как будто бы не замечал. Поздоровается сквозь зубы и исчезает из глаз. Позже Галина выяснила, что у него есть девушка из соседней деревни Валя, и он собирался жениться на ней как скопит на свадьбу и на совместное жилье. А тем временем любовь Галик Саши к Саше росла день ото дня, страдала бедняжка, есть ничего не могла, ночами в подушку плачет аж воет. раскинет карты, нет, не будет Сашка принадлежать ей никогда, другую любит. Решилась тогда Галя на страшный поступок, собралась идти к бабе Наде, к местной, как ее называли, ведьме. Собралась приворот ворожить. Сказала ей баба Надя, как да что делать, да дело-то не хитрое, многие знают, как на крови привораживают. На следующий день на обед сварила борща свекольного, налила Сашки, добавила чего надо, сказала требуемые приворотом слова, да накормила парня. Прошло два месяца, Сашка совсем переменился, исхудал, Селенки поубавились, работает нехотя, к девушке своей, как выяснилось, ездить перестал, а вскоре и совсем с ней расстался. Для всех это был шок, парень жениться на ней собирался через месяц-другой, а тут на тебе, пришел Гали, да и предложил ей жить совместно, подействовал приворот. Для Галины это был самый счастливый день в ее жизни, и она с радостью согласилась. Стали они снимать маленький домик в той же деревне, шло время, Саша ни разу не сказал Гале слов о любви и о свадьбе не заикался, а о совместных детках и говорить нечего было. Был он с ней каким-то холодным, иногда даже грубым, но не мог и дня без нее, все время тянуло. Гали уже 30-й год пошел, а детская мечта все не сбывается, только родинка росла на носу. И с каждым днем становилась все больше и уродливей. А бывшая невеста Саши уже успела и замуж выйти, и детишек нарожать. Как-то проснулась Галя ночью, смотрит, а любимого рядом нет. Вышла на улицу, смотрит куриц Саша и тихо плачет, сидя на крыльце. Подошла, обняла его за плечи, а он посмотрел ей в глаза с невыносимой тоской и говорит, «Умоляю тебя, Галочка». «Отпусти меня, хоть разочек Валю увидеть, хотя бы одним глазком на нее посмотреть. Я уже и жить не хочу, не могу я, прости, умоляю, отпусти меня». Затем бросил сигарету и забежал в дом. Только тогда Галя поняла, какие муки испытывал ее любимый, и решила пойти на следующий день убрать приворот. Уснула одна на кровати, Саша лег на диван в зале. Утром Галина проснулась позднее обычного. И всю оставшуюся ночь снился ребенок, который просит у нее конфетку, которую у него отобрали. Встала и отправилась на кухню чай поставить. Выйдя в зал, она обомлела от увиденного. Ее Сашка лежал в луже собственной крови уже бездыханным. Откровение неудачной наследницы. Мне было 9 лет, когда моя двоюродная сестра вышла замуж за парня из глухой сибирской деревни. Свадьбу играли в этой деревне. Народу было очень много и со стороны невесты, и вся деревня со стороны жениха. Из всех выделялась одна бабулька. Ее и бабулька, это назвать как-то неуместно. Возраст неопределенный, глаза пронзительные, ясные и спокойные, стать стройная, но возле глаз, как от прищура морщинки, и между бровей глубокие две морщины. Одета она была не празднично, а обычно и всё синее. Обращались к ней все и с почтением. Татьяна Ильинична, так звали бабушку, не танцевала на свадьбе и не пела. Помню, что когда высказывали пожелания молодоженам, то обычно раздавался смех и хихиканье, но когда стала говорить пожелание эта бабушка, то стояла такая тишина, даже никто шепотом не говорил. Я не помню, что она желала уже и желала ли вообще, просто что-то говорила и все слушали. Мне она так понравилась, как родная, меня сразу к ней поманила, как магнитом. А я ведь ее видела впервые, хотя и была очень общительным ребенком. Когда я подошла к бабушке и спросила, как ее зовут, то она очень обрадовалась. Погладила меня по голове, как совсем маленькую, и ласково так сказала. «Приехала, значит, наследница», а я уже заждалась. Я тогда ничего не поняла. После свадьбы я осталась у сестры погостить на лето. У жениха была сестра по моему возрасту. Мы с ней на свадьбе очень сдружились, и я не хотела уезжать на оставшееся лето в душный город. Вокруг деревни места были замечательные, вокруг лес, как сказка, рядом могучая река Обь, в общем раздолье. Баба Таня жила по соседству, оказывается, ее все называли знахаркой, а за глаза колдуньей. Она такие дела вытворяла, у кого что случалось, сразу к ней бежали. Я же по своей сути была очень любопытная и как будто приманила меня бабушка, всюду за ней хвостиком бегать стала. Сама видела, как она лечит людей одними словами и руками, кому-то травки заваривала. Я один раз коленку очень сильно расшибла, кровь ручьем лилась, так она что-то над ней пошептала, рукой провела и крови как будто и не было а на другой день даже царапины не осталось. Я ее спрашивала, как она так делает. Она на все отвечала, что всему свое время. А вот где какая травка и от чего, баба Таня мне рассказывала. Много удивительного я через нее узнала и увидела. Ночевала у нее даже. Она с дедом Павлом жила, обычный дедушка. Но всегда после вечерних лечений ее выпивал стакан водки и забор чинил. Дело в том, что когда ее звали кого-то лечить от дури какой-нибудь, то она всегда это делала поздно вечером и возвращалась домой уже за полночь. Домой заходила как не своя, как будто бесила очень постаревшая какая-то, что ли. Всегда одно говорила «иди», и всегда был забор сломан после ее прихода. Дед Павел мне говорил «беда видна была». Болезнь злая, нельзя ее в себе всю держать, а забору что станется, не на живых же все выбрасывать. К осени меня родители забрали в школу, на зимний каникул не пустили, а летом опять туда, и так происходило три года. В последний третий год лета мои родственники и мама стали что-то недовольны моей дружбой с бабой Таней, а мне с ней было хорошо, спокойно, интересно». Я очень многое узнала о природных повадках и много что стала понимать. А баба Таня как-то сильно сдала за три года. Стала очень сентиментальна и ворчать стало много. А потом случилась беда. Как-то она резко слегла. И мне надо было ей помочь, но меня мама увезла. Через слезы, через истерику. Но мне даже не дали с ней попрощаться. Через месяц моей колдуни не стало». «Бабушка умерла, я как раз схватила воспаление легких. И вот что мне рассказала уже через три года мама моей подружки и жениха уже мужа моей двоюродной сестры. Баба Таня умирала тяжело, она все стонала и вся корчилась. По что с наследницей не дали попрощаться? Не понимаете, что делаете? Мне тяжко, и она будет мучиться всю жизнь. Девчонки, жизнь коверкаете». Нельзя ломать природное. Месяца она мучилась, и когда умерла, то у них ураган был очень сильный. Все собаки выли, и деревья многие повалились. А я действительно не живу, а мучаюсь. Помню бабушкины наказы и советы, а как она лечила, не могу. И ведь многое знаю как, но что-то не дает. А когда человек умирает не сам, то чуть ли не с ума схожу, и не знаю, что будет дальше». Украинская ведьма Когда мне было 14 мы купили домик в Западной Украине и недолго жили там, было это еще во времена СССР. Места эти загадочные, каждая вторая бабка там ведьма и люди пользуются колдовством в быту можно сказать повседневно. Расскажу одну из историй собранных мною в этой местности. В лето нашего переезда я познакомилась с девочкой, с которой мне предстояло учиться в одном классе. Она жила в соседнем с нами доме, с мамой, папой, бабушкой и двумя сестрами. Их дом был разделен на несколько частей с отдельными входами и участками. В одной такой части они жили сами, в другой жила их бабушка, а третья принадлежала их прабабке, которая умерла незадолго до нашего приезда. Эти комнаты стояли закрытыми, пользоваться ими или даже туда ходить хозяева избегали. За одним числом я понимаю, что живя небогато, они все же не сдавали их, потому что при жизни их прабабка в округе считалась ведьмой. Моя подруга смутно и неохотно рассказывала, как долго и мучительно эта бабка умирала, как ползала по полу, совала голову под кровать, просила привести к ней кого-нибудь из правнуков. Поскольку дела эти известные, детей к ней, конечно, никто близко не подпустил, а просто разобрали часть потолка над кроватью, после чего она, наконец, испустила дух. С позволения подруги, я любопытствующая собирательница фольклора осмотрела жилье колдуней через пыльное окно, увидела кровать с продавленной панцирной сеткой и несколько бумажных иконок, криво висящих над ней. К тому времени я уже знала, что местные ведьмы каким-то образом делают свои дела с помощью ножа, таких вот иконок и Библии, читая особые места из нее. Позже у меня состоялась беседа с бабушкой моей новой знакомой. Это была женщина с одышкой и чудовищно раздутыми ногами. Она приходилась ведьми невесткой и рассказала, что заболела внезапно после свадьбы с ее сыном, и за всю ее жизнь ни один врач не смог облегчить ее состояние. Все это можно было бы считать делами давно минувших лет, однако в один из принятых в тех местах дней поминовения, когда все их семейство направилось на кладбище проведать покойников, случилось необычное. На могиле своей прабабушки они с удивлением встретили своих знакомых которые обильно крест-накрест посыпали захоронение солью. На естественный вопрос о цели подобного, тем пришлось объяснить, что якобы мертвая бабка не дает им покоя, ходит по ночам вокруг дома, заглядывает в окна и вроде бы даже стучится в них. Соль на могиле им посоветовали рассыпать знающие люди, чтобы отвадить мертвичиху. Оказалось, именно эта семья забрала себе Библию покойницы, с которой та при жизни не расставалась. Не знаю, что следовало бы сделать с книгой умершего колдуна, может сжечь или зарыть с ним. Не скажу так же, любопытство или худшие мотивы заставили этих людей хранить книгу, несмотря на преследующие их страхи и неприятности. Осенью этого же года Украина отделилась. Жить там стало дискомфортно, и мы вернулись в Россию. Так что чем закончилась эта история, помогла ли Соли, куда делась книга, я не знаю. Бабушка рассказывала... История эта произошла с моей бабушкой. Раиса, так звали мою бабушку, рассказывала, что однажды одна из коров перестала давать молоко и начала доиться кровью. Так как никто не мог объяснить, почему корова доится кровью, хотели корову усыпить, проще говоря убить, ведь животное мучилось от боли. Но кто-то из соседей посоветовал обратиться к бабке, поговаривали, что это старушка-ведьма. Бабушка пошла к ней, рассказала, что к чему, а та ей говорит, что это тебе кто-то поделал. «Возьми эту кровь и после 12 ночи поджарь кровь на сковороде, а потом закопай. Вот кто тебе это сделал, тот в это время к тебе и придет и будет просить, чтобы не закапывала кровь, так как ему плохо будет. Как кровь будет на сковороде жариться, так все внутри у него будет гореть». Бабушка поначалу несерьезно отнеслась к этому, но что делать, ведь корову жалко, да и оставлять это просто так нельзя. На следующий день начала доить корову, опять вместо молока кровь, тогда и решила все сделать, как бабка сказала. Дождалась ночи, и после часа бабушка начала делать все так, как говорила ей эта старушка – Кровь поджарилась, и бабушка вышла на улицу к себе на огород закапывать кровь. Только яму начала рыть, как слышит позади себя дыхание. Она оглянулась назад, смотрит, а напротив нее ее двоюродная сестра Химота. Химота стоит, молчит, только тяжело дышит. Тогда бабушка и поняла, кто порчу сделал, ведь ночью к тебе просто так никто во двор не прибежит. Она тогда крепче сковороду сжала. Из крика махты Химка, сука, с нечистой связалась. Пару раз хорошенько похлопала Химку сковородой. Та же, в свою очередь, не сильно и отбивалась, только просила, чтобы кровь не закапывала. Говорила, что больше такого не повторится, что она все исправит. Бабушка недолго с ней церемонилась. Прогнала со двора, кровь не стала закапывать. На следующий день корова начала давать молоко. «Прошло много лет, и мои родные переехали с собственного дома в квартиру. Моей бабушке через пару лет после переезда пришла телеграмма, в которой говорилось, что Химота умирает, и моих родных зовут попрощаться». Бабушка, все обдумав, решила поехать, как-никак сестра. Они уехали на пару дней. По возвращении бабушка рассказала, что такого она еще в жизни не видела». 90-летняя старуха ходила по быльцам кровати, она не могла умереть, звала к себе родных и своих детей. Есть такое поверие, что ведьма не может умереть, если не передаст свою силу кому-то из родных, только возьмут за руку и все, или нужно прорубить дыру в потолке. Все знали, чем она занималась, знали, и поэтому никто, даже родные дети, не подошел к ней. Родным пришлось выносить ее в гараж так как в квартире дыру в потолке не прорубишь и пробивать дыру уже в крыше гаража. Только тогда она смогла умереть без мук.